Глава 3. Если хочешь добиться успеха, будь готова потратить много времени. Этому правилу, много раз опробованному на собственной шкуре, Снежана следовала неукоснительно, и оно никогда её не подводило. Вот и сейчас, после полуторачасового разбора содержимого коробки, она, наконец, нашла то, что искала образец винтажного кружева для коллекции домашнего текстиля, заказанной новой клиенткой. Да, вот это взыскательную Светлану Павловну точно обрадует. Сколок, на котором была изображена сложная, искусно сочетаемая из разных узоров кружевная дорожка, состоящая из цветов и листьев, выплетенная классическим вологодским манером, но все-таки совершенно уникальная. Тоже принадлежал Татьяне Макаровой. Наверху плотного листа бумаги стоял все тот же мастеровой знак «ТМ», что означало, узор мастерица разработала еще до своей свадьбы. Разложив его на свободной подушечке и оценив как следует, Снежана убедилась. Это именно то, что нужно. На то, чтобы сплести необходимое количество метража для отделки, у нее, по прикидкам, должно было уйти около месяца. Что ж, за это время можно успеть выбрать и заказать ткани, дождаться, пока их доставят, настрочить нужное количество скатерти и шторы постельного белья, а потом умело украсить их готовым кружевом. В голове у Снежана уже вспыхивали идеи, как именно это сделать, чтобы получилось красиво, необычно, но при этом удобно. Да, новый заказ действительно обещал быть интересным. Рабочий стол был завален другими рисунками, каждый из которых Снежана внимательно рассмотрела перед тем, как отвергнуть. Все сколки тоже были классными но подходили не для коллекции текстиля, а скорее для платьев или жакетов. Один сколок заинтриговал ее больше других. Она понятия не имела, что именно на нем изображено. На узор для отделки рисунок не походил ни капельки. Скорее для настенного панно, на котором угадывалось небо, земля, дорога и от чего-то кладбище с могилами и крестами. «Да, точно». В детстве она даже попыталась сплести узор по этому рисунку, но быстро запуталась и бросила. На этом листе инициалов ТМ не было. Но по особому стилю рисунка Снежана даже не сомневалась, что сколок тоже выполнен ее далекой прапрабабкой. Просто, видимо, позже, когда она уже не была Макаровой и оставила привычку подписывать свои работы... Нет, это ей точно не пригодится. А вот образец кружева для будущей коллекции Светланы Павловны нужно до конца недели сплести. С осколка заказчица вряд ли прочитает рисунок, а значит, не сможет оценить всю красоту замысла. Но до назначенной встречи время еще есть, а пока нужно закончить узор на платье для Веры Михайловны. Новый заказ, каким бы интересным он ни был, не должен сказываться на других клиентах и репутации Снежаны Машковской. Приняв решение, она повеселела. Сейчас, когда мучившая ее проблема была решена, она вдруг почувствовала острое чувство голода и вспомнила, что за ужином почти ничего не съела. Кажется, на сковородке оставалась картошка. Ее можно подогреть и съесть. Глянув на часы, Снежана обомлела. Они показывали десять вечера. Да уж, не самое подходящее время для жареной картошки. Но почему у нее так всегда? Заработается, замечтается и не успеет поесть. Набивает желудок на ночь, а потом плохо спит и вздыхает из-за несовершенства собственной фигуры. «Нет». Не будет она есть, потерпит до утра. Сама виновата, что не поела вовремя. Мама уже спала. Она вообще ложилась рано и вставала на заре. Давно прошли те времена, когда она проводила в мастерской ночи. Всю жизнь считавшаяся совой, мама к старости превратилась в классического жаворонка. Снижание это было очень удобно ведь поутру ее всегда ждал горячий завтрак со свежей выпечкой. Ну да, плюшки с корицей гости съели. Урчащие животы и сосущие под ложечкой чувство голода не давали уснуть. Снежана ворочалась в постели, кляня себя за глупость. От мыслей о еде нужно было срочно отвлечься и подумать о чем-нибудь другом. Перед глазами тут же услужливо возник следователь Зимин. Высокий, крупный, похожий на медведя. С медведем была связана какая-то тревожная ассоциация. «Ах да, фильм «Обыкновенное чудо». Там героиня влюбляется в медведя, и это выливается в разные неприятности. То есть влюбляется она в человека, не зная, что он медведь». Вот и следователь Зимин, тоже выглядит как человек, но кажется медведем, при этом совершенно неподходящим объектом для внезапной влюбленности. Фу, какие только глупости с голодухи в голову не полезут. Снежана вылезла из кровати и решительно прошлепала на кухню. Чистая сковородка сиротливо стояла на плите но остатки жареной картошки нашлись в холодильнике, заботливо убранные мамой в пластиковый контейнер. Так, сейчас мы ее подогреем. Минут через пятнадцать, доев картошку вместе с куском вареной колбасы и выпив чашку чаю с последней булочкой, Снежана вернулась в постель. Привычно обозвала себя безвольной толстухой, и тут же провалилась в сон, в котором не было ни кружев, ни медведей, ни тревоги. Проснулась она от звонка будильника, который всегда заводила в будник, чтобы не позволять себе расслабляться. «Работа есть работа, даже если работаешь на себя, и над твоей головой не стоит начальник с кнутом». С кухней тянуло приятными запахами. Так, омлет и круассаны с шоколадом. Ох, мама, мама! Позавтракав и умывшись, Снежана уселась перед пяльцами, дав самой себе зарок на сегодня закончить жар птицу. За ровным мелодичным звоном коклюшек время летело незаметно. Да и для посторонних мыслей места в голове совсем не оставалось. Впрочем, прерваться все-таки пришлось. Позвонила Лида, запыхавшись, сказала, что пришла новая клиентка. «Очень дама!» И заинтригованная Снежана, переодевшись, спустилась в ателье. «Там действительно сидела очень дама!» Не ошиблась Лида. На первый взгляд ей было лет шестьдесят. Но второй, более внимательный, выдавал, что ей гораздо больше. Дама была точно не моложе мамы, просто выглядела прекрасно и дорого. «Здравствуйте, я владелец этого ателье», — доброжелательно поздоровалась Снежана. «Вы хотите что-то у нас заказать?» «Нет», — голос дамы звучал мелодично и очень молодо и в нём было что-то неправильное. «Заказывать я ничего не хочу, а пришла для того, чтобы с вами познакомиться. Позвольте представиться. Татьяна Алексеевна Елисеева». «Да, точно. Дама говорила с ощутимым иностранным акцентом, словно русский не был её родным языком. Но при этом имя отчества и фамилии всё-таки были русскими, причем смутно знакомыми. «Очень приятно, Снежана Машковская». В голос пришлось подпустить вопросительную интонацию. «Для чего с ней знакомиться, если не для заказа какого-нибудь наряда?» «И мне очень приятно. Наконец-то я вас нашла. Дело в том, что я ваша родственница. Дальняя, разумеется». Снежана смотрела на нее, не понимая, словно вдруг очутилась в театре абсурда. «Родственница? Какая родственница, если они с мамой — единственные дети в семье?» «Как она сказала, ее зовут?» «Татьяна Алексеевна Елисеева?» «Татьяна Елисеева в девичестве Макарова. Бабушка маминой бабули». Та самая мастерица, чьи инициалы стоят на злополучных сколках? То есть гостья — тоже ее потомок? Но откуда она взялась и почему именно сейчас? Снежана почувствовала, что у нее начала кружиться голова. — О, я вижу ваше недоумение, детка. Понимаю, вы не были готовы к моему появлению но я так долго искала свою родню, так терпеливо ждала, когда смогу приехать в вашу страну, и так молода, чтобы ждать еще. Я отправилась в путешествие, несмотря на закрытые границы, чтобы все-таки увидеть вас». Снежана молчала, чувствуя, как бешено колотится сердце. Несмотря на внешнюю приятность дамы, Она просто кожей чувствовала исходящую от нее опасность или возможные неприятности. Она и сама не знала. А вдруг дама имеет отношение к найденному в лесу трупу? Но как и почему? «Детка, что же вы молчите?» Прабабкина тезка всплеснула руками. «Я вас напугала, расстроила». «Давайте же присядем, я вам все объясню!» Снежана вдруг обратила внимание на застывшую рядом Лиду, которая жадно ловила каждое слово. Вот еще не хватало устраивать спектакль перед посторонними. «Татьяна Алексеевна, — решительно сказала она, — «давайте поднимемся к нам домой. Мы с мамой живем в этом же доме» и я уверена, что ей тоже будет очень интересно вас послушать. Девочки, работайте, я спущусь позже». «Я знаю, где вы живёте», — сообщила дама. «Я вообще про вас всё знаю. Просто решила сначала встретиться с вами, деточка, как с представителем более молодого поколения. Ваша мама, как и я, молода. Я хотела убедиться, что лишние волнения, связанные с моим появлением, ей по силам. Дома Снежана в очередной раз убедилась, что ее мама слеплена из гораздо более крутого теста, чем она сама. По крайней мере, у мамы появление дальней родственницы никакого ступора не вызвало, только чистую и незамутненную радость. «Боже мой, таточка, можно я буду вас звать именно так? Какое же счастье, что вы приехали! Мы только вчера вспоминали нашу с вами бабушку, и тут вы счастливое совпадение!» Снежана нахмурилась. В отличие от мамы, счастливым совпадении она вовсе не считала. «Проходите, сейчас будем пить чай и разговаривать!» «Как же вы? Как нас нашли? Где живете?» «О, Ирочка, я тоже очень рада нашему знакомству», отвечала гостья все с тем же едва уловимым акцентом, который придавал ее речи легкую странность и в то же время шарм. «Конечно же, я все вам расскажу, я же для этого и приехала». Как хорошо, что открыли прямой рейс из Женевы в Москву. Как только я смогла купить билет, сразу отправилась в путь. «Время для перелетов и путешествий сейчас не самое благоприятное», — сухо сказала Снежана. «О, детка, если бы я ждала благоприятного времени, то могла бы и не успеть вас повидать. Мне семьдесят девять». А это тот возраст, когда уже можно перестать считаться с внешними обстоятельствами. И еще я, слава богу, могу позволить себе такую роскошь, как перестать бояться смерти. Гораздо страшнее умереть, не успев выполнить запланированное. С удобством расположившись на кухне, Гостья принялась рассказывать, не забывая прихлёбывать чай и хвалить мамину выпечку. Как уже знала Снежана со слов мамы, у знаменитой плети Татьяны Елисеевой родилось семеро детей. Старшая дочь Наталья появилась на свет в 1864 году. Внучкой ей приходилась мать Ирины Григорьевны. Затем в течение десяти лет родила шесть сыновей, младшим из которых был Георгий Елисеев, дед нежданной гостей. Таким образом, степень родства была установлена. «Седьмая вода на киселе, иначе и не скажешь». Мама, тем не менее, сияла от радости. «Я всегда так страдала от того, что у нас небольшая семья», говорила она, хлопоча на кухне и подливая Татьяне Елисеевой чаю. «Моя мама была единственной дочкой в семье. Дед рано погиб. Она тоже родила только меня, потому что годы были тяжелые, работать приходилось много, да и поздним я оказалась ребенком. И Снежанка у меня появилась уже в зрелые годы. О втором ребенке мы с мужем думали но не успели. В общем, я всегда завидовала дружным большим семьям, а у самой не сбылось. Так уж сложилось, что мы со Снежанкой одни на всем белом свете. А сейчас получается, что нет. Пусть и дальние, а все-таки родная кровь. Не водится. «Татьяна Алексеевна, расскажите о себе», — попросила Снежана, настороженность которой все не проходило. Нет, не к добру появилась эта родная кровь. Не к добру. Вы из-за границы прилетели, значит, там живете? Да, мой дед Георгий Елисеев, таточкин сын, у Колчака служил, потом во Владивостоке оказался, затем в Харбине. К счастью, к нему семья успела приехать. Жена и сын. Мой отец Алексей Елисеев. Ему тогда 14 лет было. Потом они оказались в Париже. Вполне понятная для тех лет история. Жили трудно, разумеется, но папе образование смогли дать. Потом он в Америку уехал и там сумел на ноги встать. Он предприимчиво очень человек был. Не женился долго, но это, как я с ваших слов поняла, в нашей семье дело обычное. Я родилась, когда ему уже 37 лет было. Зато мамочки моей 18. Она из очень богатой семьи. Не Ротшильды, конечно, но фамильное состояние веками делалось. Так что я нужды в детстве не знала. Да и дальше тоже. «Муж у меня тоже был человеком состоятельным, владельцем одного из банков в Женеве, так что из Америки я переехала в Европу». Снежана слушала, открыв рот. Происходящее ей нравилось все меньше. То, что рассказывала гостья, казалось похожим на сказку, но не бывает так в жизни». В родительской семье всегда был культ папиной бабушки, или, как ее звали, таточки. Дед ее боготворил. Да и папа любил очень, хотя не видел с тех пор, как ему восемь лет исполнилось. Именно поэтому меня назвали в ее честь. И фамилию я, когда замуж выходила, девичью взяла. Точнее, она у меня двойная. Елисеева Лейзен. «А нас вы как нашли?» — спросила Снежана. «Я с детства хотела найти своих русских родственников. Папа очень хотел, чтобы я знала русский язык. Он со мной говорил только по-русски. И няню мне наняли тоже русскую. Папа очень меня любил. Всегда сам укладывал спать, рассказывая сказки и истории из своего детства. Он же не дворянских кровей был». Они всегда небогато жили. Поэтому его отец и в армию пошел. Там хоть и небольшая, но постоянная зарплата была. В общем, всю жизнь папа мечтал в Россию вернуться. Хотя бы одним глазком на родину посмотреть, найти могилу бабушки Таты. Но не сложилось. Когда папа умер, мне около тридцати было. Молодая жена, молодая мать но я на его похоронах слово дала, что обязательно сюда приеду и родственников найду. «Железный занавес не дал», — с легкой издевкой спросила Снежана. Не верила она гостье, ни единому словечку. «Зря смеешься, деточка. Сначала да, железный занавес, а потом, сама знаешь» как жизнь устроена, то дети, то внуки, то болезни близких. Все время более важные дела возникали. Тут я виновата, правда. А уж когда мне 70 исполнилось, пришло время вспомнить, что одно из самых важных обещаний в своей жизни я не выполнила. И тогда я наняла в России частного детектива, который специализируется на поиске давно утерянных родственников. И он мне через архивы путь всех моих родных и проследил. На это несколько лет ушло. И что же вы их всех уже объехали? Мы напоследок остались. Я понимаю твое недоверие, деточка. Я бы в подобной ситуации... Тоже в такой рассказ, наверное, не поверила бы, покачала головой гостья. Но я говорю чистую правду, а объезжать мне некого. Никого, кроме вас и меня, нет в роду Елисеевых. Семеро детей было у таточки, и только у двоих потомки остались. У старшей дочери, твоей прапрабабки Натальи и у младшего сына. Моего деда Георгия. Остальные погибли или умерли бездетными. Так что мы с вами единственные ныне живущие потомки Татьяны Елисеевой. И вот, наконец-то, мы встретились. Таточка. Мама кинулась на шею родственницы и обняла ее, украдкой вытирая слезы. Не слушай ты снежанку мою и не обижайся на нее. «Молодым важности кровных ус не понять. Это с возрастом приходит, когда только и остается, что вспоминать тех, кого больше нет. Она поймет все, обязательно поймет. А я очень-очень рада, что ты нас нашла». «Но как вы могли сразу приехать? Почему не написали нам, не позвонили в конце концов?» Продолжала допытываться Снежана. «Ну вот так, поддалась порыву, хотела устроить сюрприз. Никак не думала, что он окажется для тебя, деточка, неприятным. Мне, конечно, говорили, что в России люди очень недоверчивы, но я даже не думала, что настолько. Мне же ничего не надо. Живу я в гостинице, сняла себе люкс с видом на городской Кремль. Вас повидаю, город посмотрю, если получится». Старым могилам поклонюсь и поеду себе обратно. «Снежана, прекрати!» — повысила голос мама. Официальным именем она называла дочь только когда всерьез сердилась. «Ката, наша родственница и может гостить столько, сколько сочтет нужным. И, конечно, мы покажем ей город. Вот только с могилами...» «Конечно, где похоронены мои родители и бабуля, я знаю. А вот дальше показать могилу Татьяны Елисеевой мы тебе не сможем. Мы вообще мало о ней знаем. Только то, что мне моя бабуля рассказывала, а это не так и много». «Ну ничего, времени для разговоров у нас будет достаточно», — успокоила маму гостья. «Я вам расскажу все, что знаю. Вы мне. Глядишь, связная история получится. А ты, снежинка, не расстраивайся. Все хорошо будет, я тебе обещаю. Ты ведь мне внучка хоть и троюродная. И поверь, я очень рада, что у меня теперь одной внучкой больше. Тебе надо прилететь к нам в Швейцарию, познакомиться с моими детьми и внуками». Они у меня неплохие ребята. В это путешествие отпустили меня, правда, со скандалом. Требовали, чтобы я сопровождающего с собой взяла. Но я им так и сказала. Ваша мать и бабка пока еще из ума не выжила. В пространстве ориентируется, тремя языками владеет. А язык, как известно, до Киева доведет. Хоть в Киев мне и не надо. «Ну и правильно. Таточка, а может, ты у нас останешься? Зачем тебе гостиница? Место чужое, холодное. Ни уюта, ни поесть вкусно. Снежана тебе может свою комнату освободить. Она и в мастерской пока переночует. Не думай, ты нас не стеснишь. Места хватит». Снежана вдруг захохотала. «Не в силах сдержаться». «Какая же мама все-таки наивная!» Зато ее наивность сейчас поможет вывести незнакомку на чистую воду. Неужто миллиардерша из Женевы согласится спать на девичьей снежаниной кровати? Но старушка оказалась не так проста. «Ну что ты, Ирочка, я уж останусь в своем люксе, Поверю, он со всеми удобствами». «И вполне уютный. И машину мне тут уже наняли. Не Rolls ройс конечно, но вполне комфортный автомобиль. Так что ночевать я буду уезжать к себе, а день проводить с вами, если вы не против, конечно». «О чем ты говоришь, Тата? Конечно, мы не против. У Снежинки, правда, много работы. Она не сможет уделять двум старухам много времени». «Но обещаю, что нам и вдвоем не придется скучать. Я покажу тебе наш город. Раз у тебя есть машина, это будет совсем неутомительно. А пока давайте устроим семейный обед. У нас есть борщ с пампушками, и я как раз собиралась запекать кабачки. Ты такое ешь, таточка?» «Настоящий борщ?» — оживилась гости. Папа всегда рассказывал, что в его детстве этот суп был очень вкусным. Он никогда и нигде больше его не ел, только в России. Говорил, что его нужно подавать с салом, розовым и тонко нарезанным. Есть, есть у меня сало! Мама оживилась, забегала по кухне, быстро и спорно накрывая на стол. Боже мой! «Довелось на старости лет увидеться! Бабулечкина кровь! Родственница! Тата Елисеева! Счастье какое! Прямо не верится!» Снежана повернулась, молча вышла из кухни и вернулась в мастерскую, где ее ждала жар птица. Щелканье коклюшек всегда ее успокаивало, позволяя хорошенько подумать — Сейчас же это было просто необходимо. Дело о найденном в Фитине на трупе превращалось в птицу под названием «Глухарь». Уже две недели прошло с того момента, когда семейная пара нашла в лесу чемодан с полуразложившимися останками неизвестной пожилой женщины. Они единой зацепки, кем могла быть потерпевшая, следствие так и не появилось. Если чемодан доставили в лес из другого региона, то поиск потеряшки обречен на провал. Но почему все-таки Фетинино? Этот вопрос не давал следователю Зимину покоя. Уж больно место глухое, мало кому известное, кроме местных, разумеется. Деревня была довольно большой, в 300 дворов, но задача обойти их не представлялась непосильной. Взяв оперативника по глазастии, Зимин отправился в обход, выделив на это целый день и начав с самого утра. Население деревни, к счастью, в массе своей пожилое, а потому можно застать большинство жителей дома, несмотря на разгар рабочего дня. То, что жертва Фетинина не жила, — Само собой разумелось. Здесь внезапную пропажу человека заприметили бы сразу. Но убийца вполне мог оказаться из местных. Только как это понять? Зимин всегда придерживался правила. Перед тем, как сдаться, нужно испробовать все возможные варианты действий, а также их сочетание. Сдаваться он не любил. И сегодняшний визит в деревню был последней, предпринятой от безысходности попыткой. Если ничего не получится, значит придется смириться с глухарем. Первым в его карьере. В том, чтобы признать неудачу, тоже не было ничего особенного. К примеру, с разводом же он смирился. Видя пример собственных родителей, Земин был уверен, что люди женятся раз и на всю жизнь. И он тоже женился для того, чтобы и в горе, и в радости дожить до того дня, когда смерть разъединит и прочие подобные глупости. Их действительно разъединила смерть. В какой-то момент вдруг оказалось, что умерла любовь. По крайней мере, жена объяснила все именно в таких выражениях. А еще предъявила претензии, что он, Зимин, тюфяк и тряпка, а не мужик. Он даже изменить не может, так это делают все нормальные люди, и от этого с ним так скучно, что просто скулы сводит. «Подожди, я не понял», — сказал он тогда, чувствуя себя как человек, которому что-то эмоционально объясняют на языке, которым он не владеет слова вылетающие из красиво накрашенного рта стоящие напротив женщины не имели смысла и ему было очень важно понять я не понял маша ты упрекаешь меня в том что за пятнадцать лет я тебе ни разу не изменил вот именно закричала жена она была в такой истерике как будто он, наоборот, только что признался ей в своих постоянных изменах. «Это же ненормально! Пятнадцать лет прожить с одной бабой и даже не повернуть головы в сторону никакой другой! Ты ненормальный, Зимин! Для тебя нет ничего, кроме твоей грёбаной работы! Ты просто моральный импотент, понял?» Он по-прежнему ничего не понимал. «С потенцией у него всё совершенно нормально!» и когда не было дежурств или каменной усталости после них, он с завидной регулярностью доказывал это жене. А на других женщин Зимин действительно никогда не смотрел, потому что любил жену, и ему ее вполне хватало. Да и работы действительно было много, и на все конфеты, букеты и прочие ухаживания которые хотя бы в минимальном количестве все равно являются обязательным этапом любой измены времени категорически не оставалось и выискивать выкраивать это время отрывать его от жены и дочери было жалко потому что ничего нового эти отношения все равно бы не несли а если нет ничего нового то зачем то есть ты уходишь от меня потому что я тебе не изменяю на всякий случай еще раз уточнил зимин чувствуя себя полным идиотом а если бы изменял ты бы сейчас не уходила да если бы я хоть раз заподозрила что ты мне не верен это заставило бы меня за тебя бороться устала сказала маша она в последнее время всегда уставала в его присутствии. Он и раньше это замечал, просто не формулировал для себя так четко и безвозвратно. Но ведь тебе все равно, что на мне надето, в какой цвет выкрашены мои волосы, делаю я эпиляцию или нет, с тобой я не чувствую себя женщиной, Зимин. Так, ходящие функции, которые утром говорят «доброе утро», съедают поставленную под нос тарелку еды, И вечером, возвращаясь со службы, дежурно благодарят за ужин, а потом ложатся в постель. Ты по утрам делаешь зарядку, а по вечерам занимаешься любовью, и все это для тебя такая же рутина, как чистка зубов. Нет в тебе полета, Зимин, а мне надоело жить без полета. Ты понимаешь, я попробовала полетать, и мне понравилось. Очень много слов, Маша поморщился он. От постоянных попыток связать слова в связанный текст у него начала муторно болеть голова. «Если я правильно понял, дело не в том, что я тебе никогда не изменял, а как раз в том, что ты мне изменила». «Боже, какая пошлость! Какая невыразимая пошлость! Что...» то ты всё пытаешься свести к казённым формулировкам, которые ты заносишь в протокол, когда допрашиваешь свидетеля. Но я не свидетель, Зимин. Точнее, мне надоело им быть». «А кто же ты? Жертва?» «Ты ещё скажи, что я преступница». Жена вздохнула. «Давай закончим этот разговор. Мы с тобой были женаты пятнадцать лет. У нас растёт дочь» в жизни которой, разумеется, должны остаться оба родителя. Но с меня вполне достаточно. Я подаю на развод, ухожу от тебя и вообще уезжаю». «Куда?» — не понял он. «Если тебе это действительно интересно, то в Германию». «Почему именно туда?» Жена смотрела с подозрением, как будто думала, что он издевается. «Мой друг живет в Германии. Он бизнесмен, регулярно приезжает в командировки. У немцев с нами крупное совместное производство оптических приборов. Ты хотя бы это знаешь?» О крупном заводе, после приватизации долгих мытарств, вошедшем в состав одного из немецких концернов, Зимин, разумеется, знал. Просто не думал, что этот факт может иметь отношение к его жизни. Оказывается, мок. Туман, поселившийся в голове, понемногу рассеивался. «Погоди, то есть ты сопровождала немецких бизнесменов, познакомилась с одним из них, он показал тебе, что значит летать, и теперь ты переезжаешь к нему? Браво! Ты не зря считаешься хорошим следователем!» С издевкой проговорила жена. Или ему казалось, что, обращаясь к нему, она всегда говорит с издевкой? «Да, я познакомилась с Паулем, когда занималась оформлением кое-каких документов, а заодно переводила. Он заставил меня потерять голову. Я сама не знаю, как согласилась поехать к нему в гостиницу и...» «Бога ради, огради меня от подробностей», — уныло попросил Зимин. «Я уже понял, что ты...» полетела. И как долго ты уже летаешь? Восемь месяцев. Мы встречались здесь, потом он вернулся домой, но несколько раз прилетал в Москву. А я ездила туда. Сейчас Пауль опять здесь. Он сделал мне предложение, поэтому я подала на развод Земин. И думаю, через два месяца мы улетаем в Берлин. Мы, ты и этот твой Пауль. Мы Это я и Ксюшка. Ксюшкой звали их четырнадцатилетнюю дочь. И открытие, что жена, оказывается, решила все из-за нее тоже, отозвалось болезненной пульсацией внутри черепной коробки. Конечно, он пытался спорить и возражать, но, по словам жены, выходило, что ребенку лучше жить с родной матерью и довольно обеспеченным отчимом в Европе, где она сможет получить хорошее образование, чем оставаться с отцом-следователем в глухой провинции. «Я это делаю в том числе и ради Ксюши», — горячо говорила жена, чтобы у нее был шанс на нормальную человеческую жизнь, а не эти бесконечные разбитые тротуары, темные улицы, непрекращающийся дождь, лица со следами полной деградации и безнадега. «Во всем безнадега!» «Я работаю как раз для того, чтобы безнадеги было поменьше», возразил Зимин. «Но это, разумеется, ни к чему не привело. Его жена всегда твердо знала, чего именно хочет. Когда-то его привлекло в ней именно это качество. И с годами она отточила умение добиваться своего до небывалых высот. И он отступил, сдался». Согласился на развод и подписал разрешение на вывоз ребенка за границу. С тех пор прошло, кажется, месяцев десять. Да, точно, десять. Маша и Ксюша улетели 20 декабря, чтобы успеть встретить в Германии Рождество. А Зимин остался один. И на это проклятое Рождество, и на Новый год он глушил тоску работой, заполняя ею образовавшуюся пустоту до отказа. С дочерью он общался по скайпу. Он знал, что Ксюшка скучает, она любила отца. Но новые жизни друзья были ей интересны, и потому она не выглядела страдающей. Скорее наоборот, Ксюшка утешала отца, что прилетит в Москву на весенние каникулы, и они обязательно повидаются. Но случился проклятый вирус, заперший границы, и теперь Зимин был отделен от своей девочки занавесом покруче железного и видел, что она от этого не страдает. А он? Что он? Кому интересны страдания сорокалетнего мужика, особенно если он под два метра ростом и под сто килограммов весом? «Как медведь в клетке!» Страдающий медведь выглядит смешно, а позволить себе быть смешным Зимин категорически не мог. Он страдал глубоко внутри, не подавая виду, что медведь ранен. Алкоголь облегчения не приносил. От случайных женщин, которых с тех пор, как он развелся, вокруг неожиданно стало много, он уставал. Все они сразу начинали предъявлять права, если не на квартиру, то на него самого, его внимание и свободное время. Времени после работы практически не оставалось. Внимания они не стоили. Нужны были лишь для удовлетворения нормальных потребностей здорового медвежьего организма. Те же, кого не нужно было завоевывать, потому что они были согласны на все сразу и без лишних условностей, вызывали у Зимина брезгливость. Он всегда был чистоплотен. И эти случайные связи вызывали у него острое желание отмыться под тугой струей кипятка. «Михаил Евгеньевич, на этой улице все. Дальше куда?» Зимин вздрогнул от вопроса сопровождающего его оперативника и вынырнул из тяжелых дум, в которых почему-то то и дело возникала ладная фигурка с русой головой. Завитки на ней вызывали ассоциацию с кружевом. Сне-жа-на. Фу ты, какое претенциозное имя. Вот уж эта дама точно из разряда тех, с кем хлопот не оберешься. Своенравная дамочка. Впервые увидела и сразу спросила, почему его жена не кормит. Жареные картошки пожалела, что ли? «Олег, пошли на соседнюю улицу», — сердито сказал Зимин. В этот момент остро ненавидящий всех женщин без исключения. «Еще домов пять пройдем, а потом надо будет сообразить что-нибудь пожрать. Я со вчерашнего дня ничего не ел». На соседней улице дела обстояли точно так же. Никто ничего не видел, не слышал, не знал. Последний намеченный на дообеденное время дом стоял чуть на отшибе. Огород бурно зарос некошенной травой. Забор покосился, участок в целом выглядел довольно непрезентабельно. Толкнув висящую на одной петле калитку... Зимин очутился внутри, с размаху угодив в кучку собачьего дерьма. «Да что ж сегодня за день-то такой!» Взвыл он и принялся оттирать ноги, а зеленую из-за довольно теплой осени траву. «Что ты ржешь-то, Олег?» «Ничего, Михаил Евгеньевич!» отозвался оперативник, пряча улыбку. На крыльцо тем временем вышел привлеченный шумом крепкий лохматый мужик под шестьдесят. На нежданных гостей он смотрел с любопытством, но без всякой тревоги. «Вы хозяин дома?» — спросил Зимин, перестав шаркать подошвой. «Я?» — пожал плечами мужик. «Точнее, это родительский дом. Я в огороде живу, а сейчас подальше от вирусов всяких уехал. Вы сами кто будете?» «Меня зовут Зимин Михаил Евгеньевич, я следователь следственного комитета. Расследую убийство, совершенное неподалеку. Слышали, наверное?» Мужик кивнул, и на его лице Зимин это видел точно, теперь было написано облегчении. «Почему? Чего он боится, если не разговоров об убийстве?» «Проходите в дом», — сказал тот. «Я как раз хотел в город ехать, в полицию». Додумал, насмех смех меня поднимут. А тут и вы подоспели. Вот вам все и расскажу. «Зовут-то вас как?» Спросил Зимин, наклоняя голову, чтобы не удариться о низкую притолоку. Иван Петрович Никипелов. 1964 года рождения. Работаю таксистом, точнее, раньше работал, а в последние полгода опасаюсь. Так что дома сижу, то в огороде, то тут, в деревне. А живете на что? Так мне много не надо. Мать-покойница до недавнего времени и здравствовала. Пенсию получала. Мы ее на книжку откладывали, а на мою зарплату жили. Мать схоронила, работы не стала. Вот и проедаю запасы потихоньку. Когда-нибудь это все закончится». «Так, Иван Петрович». Зимин и Олег очутились в большой и неожиданно светлой комнате, в которой царил идеальный порядок. Казалось, что дом и участок принадлежат разным людям. «О чем именно вы хотели рассказать полиции?» Их собеседник мялся, словно подыскивая слова. «Скажите», — наконец решился он, — «А вы уже знаете, кто та жертва, которую в чемодане нашли?» «Люди говорили, при ней документов не было, но за две недели вы, наверное, разузнали, кто это может быть». «В том-то и дело, что жертва по-прежнему числится неопознанной», — покачал головой Зимин. «Вы что же, Иван Петрович, догадываетесь, кто это может быть?» «Нет, я не догадываюсь». Хозяин дома вздохнул. «Просто я обнаружил, что пропала одна моя знакомая, и теперь не могу отделаться от мысли. Это может быть она. Хотя я понятия не имею, как и почему это могло произойти». «Иван Петрович, давайте по порядку», — мягко сказал Зимин. Разговоры со свидетелями были его фирменной фишкой. Он никогда не наседал. Не грубил, а наоборот, располагал человека к себе настолько, что ему хотелось выговориться, открыться. «Кого именно вы потеряли?» «Дарью Степановну Бубенцову». «Это ваша родственница, знакомая. Она жила здесь, в деревне». «Нет, она жила в городе. И познакомились мы всего месяц назад» точнее я ее нашел потому что долго искал зачем это очень долгая история я обязательно ее вам расскажу просто она вряд ли имеет отношение к делу потому что уходит корнями в глубь веков если убитая действительно дарья степановна то это не может иметь к прошлому никакого отношения понимаете если честно пока не очень Никипелов опять вздохнул. Когда умерла моя мать, я начал разбирать вещи в этом доме. Она в последние годы была не совсем здорова и тащила в дом весь мусор, который могла найти. Я не спорил, потому что это было совершенно бесполезно. Вы же видели, на что похож двор? Вот и дом был чудовищно загажен. Я потратил несколько месяцев, чтобы его очистить и отмыть. Особенно много мусора оказалось на чердаке. Можно было свалить все в кучу и сжечь. Но я никуда не торопился, поэтому все пересматривал перед тем, как выбросить. И нашел дневник. Дневник? Ну, тетрадку такую, очень старую. А в ней текст, тоже старинный, еще с ятями. Когда-то я учился на филолога. «Да-да, не думайте, что я совсем уж необразованный деревенский дурак». В общем, сел я эту тетрадку читать, и оказалось, что дневник написан моим прадедом Николаем Никипеловым. Он писал о том, что нашей семье когда-то принадлежала одна очень ценная вещь, которая потом, по воле Рока, оказалась у Бубенцовых, «Это все, конечно, очень интересно», — перебил Никипелова Зимин. «Но так мы с вами и до вечера не управимся. Давайте историческую часть все же пропустим». «Да, конечно». Мужик виновато потупился и заторопился, глотая слова. «В общем, я решил найти потомков Бубенцовых и узнать, что же произошло с этой ценной вещью. Страсть, как стало интересно на нее поглядеть. Я уже не работал, времени у меня было вагон, так что начал я потихоньку архивы рыть и на Дарью Степановну вышел. Повезло мне, что у них в роду одни мальчики рождались. Три поколения мальчиков, а потом она, Дарья, которая замуж не выходила и фамилию не меняла. Одинокая она была совсем. «Когда именно вы ее нашли? Точно вспомнить можете?» Так говорю же, с месяц назад, в середине сентября. Нашел ее адрес, приехал в город да пришел к ней, она впустила. Рассказал я ей свою семейную историю. Она, понятное дело, ничегошеньки про это не знала, и реликвии у нее никакой не оказалось. Даже не слышала она о ней никогда. В общем, пустой билет я вытянул. И что же было дальше? как Дарья Степановна оказалась в лесу рядом с вашей деревней. Вы что же ее в гости пригласили? Разумеется, нет. Конечно, я упоминал, что Фетинина Фитинина обитаю, но не более. Она просто совсем одинокая и из дома практически не выходит. Просила проведывать ее иногда, раз уж истории наших семей пересекались в прошлом. Я обещал, но закрутился, понимаете? «Вы имеете в виду, что больше к Бубенцовой не ездили?» «Нет. И когда слух пошел, что труп нашли, я даже на Дарью Степановну не подумал, какое она имеет отношение к нашим лесам. Поэтому, когда нас всех участковый опрашивал, не знаем ли мы, кто мог пропасть, я честно сказал, что нет. Никто у нас в деревне не пропадал. Вот ведь какое дело!» «И что заставило вас подумать?» что жертвой все-таки может быть Бубенцова. Так поехал я к ней, аккурат, три дня назад. Мне в город было нужно за квартиру заплатить, продуктов прикупить. Вот я по дороге на автовокзал к Дарье Степановне и заехал. Фруктов купил, да тортик маленький. Говорю же вам, совсем одинокая она, как перст. А дверь мне никто не открыл. Так может, она вышла куда? Вы же не предупреждали о своем визите. Да не могла она никуда выйти. Она вообще из дома не выходит. Продукты ей волонтеры носят. Она по специальному телефону позвонит, списочек оставит, они и придут. И все же... Никипелов снова вздохнул. Кожа у него на лбу собралась складками, как будто он напряженно думал о чем-то, принимая непростое для себя решение. Мне Дарья Степановна ключ от своей квартиры дала. Наконец, нехотя выговорил он. Она очень боялась, что умрёт и будет в квартире лежать, никем не найденная. Попросила, чтобы я, если когда-нибудь она мне не откроет, сам дверь отпер и всё проверил. Вам, чужому человеку, которого она видела первый раз в жизни, запросто дала ключ, с недоверием в голосе спросил Олег. «Мужик, а ты не заливаешь?» «Да «Не заливаю я», со слезой в голосе ответил Никипелов. Вот потому и сомневался, идти ли в полицию, знал же, что крайним окажусь. Но я не вру, вот ни единым словечком. Когда Дарья Степановна мне дверь не открыла, Я своим ключом ее отпер и в квартиру зашел. А там... Что? Подался вперед Зимин. Рассказ Никипелого не нравился ему абсолютно. А там все перевернуто. Вот что. Ящики вывернуты, скатерти со столов сдернуты, бумаги какие-то рассыпаны. В общем, искали что-то. Вот тут-то мне нехорошее подозрение в голову и закрались. Дарьи Степановны нет, в квартире погром, а в лесу труп. Я и подумал, вдруг ее. И давно вас осенило? До третьего дня. Сегодня у нас, получается, вторник, а в город я ездил и к Дарье Степановне заходил в субботу. Сразу надо было в полицию, да не решался я. «Вы ведь тоже сейчас думаете, что это я виноватый!» «Я ни о чем подобном не думаю. Привык опираться на улики», — сообщил Зимин. «Вот что, товарищ Никипелов, давайте-ка проедем с вами на квартиру к гражданке Бубенцовой. Посмотрим вместе, что там да как. Диктуйте адрес. Я туда оперативную бригаду вызову. И собирайтесь». Спустя час Зимин уже входил в квартиру, дверь в которую своим ключом открыл бледный до синевы Никипелов. Дом оказался хрущевской панелькой, и из маленькой прихожей было отлично видно стену единственной комнаты, вдоль которой стоял с советских времен гарнитур, буфет и книжный шкаф с лакированными дверцами. Над ним висела на стене большая фотография женщины лет пятидесяти. Несмотря на это, ее вполне можно было узнать и не сомневаться. В чемодане, найденном в лесу, действительно находилось тело хозяйки квартиры, 74-летней Дарьи Степановны Бубенцовой.